Отряд 1. Ящерицы. Саурия. Общее представление о наружном виде этих животных легко составить по нашей обыкновенной зеленой или серой ящерице, которая, без сомнения, знакома нашим читателям по их собственным наблюдениям. Форма эта может быть признана основной, хотя сильно видоизменяется у других представителей этого отряда присмыкающихся. Так, например, у некоторых ящериц совсем нет конечностей. Такие виды совершенно походят по наружному виду на змей. У некоторых видов развиваются кожистые гребни, горловые мешки, капюшон и тому подобное. Как бы ни было велико наружное сходство ящерицы – с какими-либо другими животными, опытный наблюдатель без труда может отличить их. Характерными признаками ящериц служат внешний покров, состоящий из роговых чешуек, и зубы, плотно сросшиеся с челюстью, а не сидящие в ячейках. Ушное отверстие не закрыто складкой кожи, барабанная перепонка находится снаружи или на дне очень неглубокой ушной впадины. Веки обыкновенно подвижны. По внешнему виду ящериц отчасти можно судить об образе их жизни, который бывает очень разнообразен. Большинство, однако, наземные животные и питаются животной пищей, причем добычей им служат в большинстве случаев насекомые, улитки, черви. Но крупные виды преследуют также и лягушек, змей, рыб, птичек и даже маленьких млекопитающих. Некоторые ящерицы питаются преимущественно растительной пищей, но не пренебрегают также и животной. Почти все ящерицы пьют воду, лакая ее языком. Но большинство довольствуются росой, которую они собирают. С листьев, наконец, некоторые могут по целым месяцам обходиться совсем без воды. Распространение ящериц очень обширно. Они живут по всем странам земного шара, за исключением лишь холодных поясов в местностях самого разнообразного характера. В плодородных равнинах, точно так же, как и в обнаженных пустынях, в воде или близ воды и в безводных степях, Водных форм, впрочем, очень мало, да и то время от времени они должны выходить на сушу, чтобы погреться на солнышке и выспаться. Но громадное большинство видов избегает воды и держится преимущественно в сухих местах. Некоторые, наконец, живут на деревьях или ютятся на склонах скал, в расщелинах и между камнями. Одни из ящериц начинают свою деятельность рано утром и оканчивают ее с заходом солнца. Другие, наоборот, ведут ночной образ жизни. Первые и последние часы дня посвящаются охоте, а около полуденное время они проводят в ленивой неге, растянувшись на солнечном припеке, а в очень жарких странах в тени или весело резвятся, собираясь целыми обществами. Каждая ящерица избирает себе известный район жительства, и в нем какое-нибудь укромное местечко, иногда даже искусственно приготовленное для постоянного пребывания. От этого места, которое можно назвать жилищем или гнездом ящерицы, она никогда не удаляется, а в случае опасности спешит укрыться туда. Даже водная и древесные ящерицы – Устраивают себе на земле такие жилища. В большинстве случаев нетрудно убедиться, что каждая ящерица избирает себе место жительства по окраске, подходящей к ее собственному цвету. Здесь она охотится, зорко высматривая добычу, и при удобном случае бросается на нее большим прыжком, схватывает ртом, раздавливает между зубами и глотает целиком. После захода солнца дневные ящерицы всегда прячутся в свои убежища, куда заползают также и днем в дурную погоду, и остаются там иногда по несколько дней и даже недель. В умеренных странах на зиму, а в жарких на время засух, ящерицы, как уже было сказано, впадают в оцепенение. В северной части Европы такое состояние продолжается до 6-8 месяцев. Весной мать довольно заботливо приготовляет гнездо, вырывает ямочку, которая устилает мхом, или устраивается в щели гнилого дерева и кладет туда яйца, покрытые мягкой кожистой скорлупой. Из них через несколько недель, а иногда и месяцев, смотря по времени, когда они отложены, развиваются без всякой помощи со стороны родителей детеныши, которые сразу начинают вести такую же жизнь, как и взрослые. Ящерицы совершенно безвредны для человека, хотя и польза от них очень незначительна и ограничивается истреблением вредных насекомых. Некоторые большие ящерицы съедобны. В общем, ящерицы не заслуживают того враждебного отношения, которым они обязаны главным образом своему сходству со змеями. Мы начнем описание с настоящих ящериц, лацертидая, которые всем известны, так как они почти везде встречаются. Их очень много видов, но по образу жизни все они сходны между собой. Наиболее обыкновенные зеленые или серые ящерицы, лацерта виридис и лацерта азиалис, представляют собой очень миловидных и даже красиво сложенных животных. Тело их равномерно округлено с боков, очень вытянуто и оканчивается длинным хрупким хвостом. Конечности хорошо развиты, имеют пять пальцев, снабженных небольшими когтями. Веки хорошо развиты и свободно подвижны. Наружный покров составляет плотно сросшиеся щитки или чешуйки. На голове щитки имеют многоугольную форму, на брюхе четырехугольную и продолговатую, а на спине и боках чешуйки переходят в мелкие зернистые. Зубы конические, прямые, на конце слегка согнутые и снабженные двумя или тремя остриями. Язык плоский, раздвоен и оканчивается двумя остриями. Зависимость деятельности присмыкающихся от температуры воздуха очень ясно сказывается на наших обыкновенных ящерицах. В теплую погоду они охотнее всего располагаются на солнышке, подстерегая и высматривая своими блестящими глазами добычу преимущественно летающих насекомых. Но чуть погода испортится, пойдут дожди или станет прохладно, Резвушки ящерицы по целым дням и даже почти неделям сидят в своих норках без пищи, делаются вялыми, больными, истощенными. Когда ящерицы греются на солнце, то выбирают такие места, где наиболее сосредоточивается теплота. Для этой цели они даже влезают на деревья, на изгороди, а чаще всего лежат, распластавшись как можно шире, на накаленных солнцем камнях. Чем ярче светит солнце, тем оживленнее и бодрее делаются ящерицы. В полдень гораздо больше, чем утром или вечером. Чем теплее страна, тем более богат и разнообразен мир присмыкающихся. Но даже и в наших умеренных странах ящериц очень много. В ясную теплую погоду они шмыгают и шелестят повсюду, в особенности в кустарниковых зарослях или на лужайках. Глаза наши повсюду восхищаются этими великолепными, чудно окрашенными, блестящими животными. Подобно драгоценной цепочке извивается в зелени сверкающее тело зеленой ящерицы, переливаясь медно-бронзово-золотистыми оттенками. У других на бугорчатой коже сверкают, словно драгоценные камни, мелкие чешуйки. Все настоящие ящерицы – подвижные, резвые, живые и относительно умные животные с тонко развитыми чувствами. Беспрестанно шмыгая, они проявляют свое удивительное проворство и неутомимость. Все вообще виды, умеют очень быстро ползать по земле, ловко взлезают на возвышение, а при случае могут и плавать. Зрение и слух они имеют тонкое Хорошо развито также осязание, органом которого является язык, хотя им же они распознают и вкус. Настолько же хорошо развиты у ящериц душевные способности, и в этом отношении они превосходят большую часть других пресмыкающихся. Насколько они подвижны и беспокойны, настолько же раздражительны и впечатлительны. Любопытство свое они постоянно проявляют. Иногда они бывают пугливыми и робкими, иногда, наоборот, отважными, смотря по обстоятельствам. Легко впадают в гнев, но скоро успокаиваются под влиянием новых впечатлений. Они обращают внимание на все, что им представляется, и, между прочим, очень любят музыку. В умственном отношении они превосходят очень многих других присмыкающихся, набираются опыта, и сообразно с этим меняют свои поступки, довольно скоро свыкаются с изменившимися условиями жизни и делаются ручными. Пища ящериц почти исключительно животное. Лишь немногие виды питаются растениями, да и то большинство лишь в перемешку с животными разного рода и притом пренебрегают мертвыми животными. По большей части они преследуют насекомых, До живых червей, земляных улиток, а которые побольше -то нападают также и на маленьких зверьков, грабят гнезда птичек, поедая их яйца и детенышей. Добычу свою они поглощают живьем или предварительно умертвивши. Проглатывание крупного насекомого маленьким ящерицам стоит большого труда. Они до тех пор ворочают свою жертву во рту, пока она не ляжет головою вперед и тогда уже медленно проглатывают ее. Свою низменную природу пресмыкающиеся ящерицы выказывают в том, что беспощадно преследуют своих собственных детенышей, а если удастся поймать, то пожирают их с видимым удовольствием. Весной самка откладывает обыкновенно, в ночное время, от 6 до 12 яиц величиной с боб, зарывая их слегка в песок между камнями или мусором или же помещает их в кучку мха. Здесь яйца развиваются сами собой, и в середине лета из них вылупляются детеныши, которые с самого начала начинают очень быстро бегать, охотятся за насекомыми и вообще ведут себя совершенно так же, как и взрослые ящерицы. Линяние происходит в течение лета по нескольку раз – Чем чаще, тем обильнее питание и вообще привольное житье ящерицы. Старая кожа отделяется лоскутками, и для ее удаления животное трется о камни или пролезает в очень узкую щель. Маленькие безвредные ящерицы имеют бесчисленное множество врагов. Почти все хищные животные, птицы и пресмыкающиеся, беспрестанно угрожают им. Большой страх наводят на них змеи. Едва завидев змею, они изо всех сил бросаются убегать. А если к тому же не представляется никакой возможности, то остаются на месте с закрытыми глазами, словно окаменев от ужаса. Действительно, змеи составляют лютых врагов их, в особенности некоторые виды гадюк, которые охотятся почти исключительно за ящерицами, пожирая их, во множестве. Познакомившись с обыкновенными ящерицами наших стран, перейдем к обширной группе цепкопалых, гекконидае, ящериц или гекконов. Это ночные животные, обитающие во всех жарких странах очень странного вида и весьма интересные по своему образу жизни. Тело их сравнительно коротко и плоско, Шея короткая и толстая, морда заостренная, щучья, цвет кожи некрасивый, грязно-серый или бурый, хвост очень ломкий, имеет среднюю длину, довольно толстый, иногда также плоской. Особого внимания заслуживают устройства глаз и пальцев. Как и у всех ночных животных, глаза у них значительной величины, сильно выпуклые. Зрачок в виде узкой поперечной щели. В темноте он сильно расширяется и становится круглым. Веку геконов нет совсем. На коротких ногах сидят пальцы очень своеобразного строения. В большинстве случаев они коротки и соединены друг с другом кожистой перепонкой, а снизу снабжены пластинчатыми подушечками, состоящими из множества поперечно расположенных кожистых листочков, Эти подушечки действуют как пневматические присоски и дают возможность животному быстро бегать по очень гладким поверхностям в каком угодно положении. Присасывательные подушечки у одних видов занимают всю нижнюю поверхность пальцев, у других только часть ее. Помимо того, у большинства видов на концах пальцев имеются когти, которые также помогают геконам прикрепляться к поверхности по которой они ползают. Некрасивая наружность и ночной образ жизни геконов всегда возбуждали в людях к ним недоверие и враждебное отношение. В древности их считали очень ядовитыми и вредными во многих отношениях. Про них сочинено очень много различных небылиц. Считали, что одно прикосновение их производит на коже человека пузыри и даже Антонов огонь, что слюдна их представляет странный яд и тому подобное. Аристотель рассказывает, что гекконы заползают в уши и ноздри домашних животных. По сообщению Плиния, если геккона утопить в вине или каком-нибудь другом напитке, то у всякого человека, который примет этого снадобья, лицо покроется веснушками. Ученый Плиний, впрочем, дает и противоядие этого опасного снадобья. Яичный желток, смешанный с медом и щелоком, уничтожает его вредное действие. Натуралист Бонциус сообщает, что укус этой ящерицы необыкновенно ядовит, и смерть наступает через несколько часов. Он рассказывает даже случай, которого был сам очевидцем. У одного матроса, который лежал в госпитале в Батавии, гикон пробежал по груди, и на этом месте у него тотчас же вскочил пузырь, словно от ожога. При вскрытии этого нарыва из него вытекла желтая вонючая материя, мясо почернело и начало отваливаться кусками в два пальца толщины. — Ящерица эта, — говорит Бонцус, имеет столь острые крепкие зубы, что оставляет ими следы на стали. Ее пасть ярко-красного цвета, как горящая печь. К ужасу тамошних жителей она часто попадается в их спальнях, и люди часто принуждены ломать свои хижины, чтобы прогнать оттуда этих животных. Яванцы отравляют свое оружие их кровью и слюной. Для того, чтобы приготовить яд, вешают этих ящедиц за хвост и собирает в сосуд желтую липкую слюну, которой гекконы брыжут в ярости. Подобные же рассказы существуют про геконов американских, египетских и австралийских, и тем не менее наукой несомненно доказано, что все это не более как вымысел, подсказанный несомненно отвратительной страшной наружностью, этих на самом деле совершенно безобидных животных, Единственные неприятности, которые они доставляют людям, заключаются лишь в том, что они очень любят поселяться в человеческих жилищах и наряду с огромной пользой, как, например, истребление вредных насекомых, причиняют часто беспокойство своим присутствием. С наступлением ночи, а отчасти и днем, гекконы беспрестанно бегают по стенам и по потолку, откуда иногда сваливаются, причем у них обыкновенно отламывается хвост. Движения геконов очень быстры и чрезвычайно ловки. Нрав их соответствует такой живости. Они также беспокойны, задорны, веселы и игривы, как и наши дневные ящерицы. В большом обществе гекконы почти всегда живут во вражде между собой, беспрестанно ссорятся и дерутся друг с другом, преследуют, при этом очень хорошо умеют пользоваться своими острыми зубами. Задорог доходит до того, что они пытаются даже защищаться против человека. Раскрывают, насколько возможно, пасть, устремляют на нападающего свирепый взгляд своих огромных выпученных глаз, а при случае бросаются и кусают так сильно, что прокусывают кожу. В Южной Европе гекконы очень боязливы, так как сильно преследуются. Но в Африке и Индии они вовсе не боятся людей и становятся почти что домашними животными. Рассказывают много случаев удивительной привязанности ручных геконов к человеку. Поймать геккона нелегко, а еще труднее сохранить в целости его хвост, который ломается при малейшем неосторожном прикосновении к нему. Впрочем, Поломка хвоста не составляет большого несчастья для геккона, так как уже через неделю хвост отрастает на значительную длину, а через месяц совершенно восстанавливается.